Селло попытался выяснить, хотя и очень неловко, знает ли Румфорд всю правду или только притворяется. — Скип! — начал он. — Я же просил! — сказал Румфорд. — Мистер Румфорд, — сказал Селло, — вы считаете, что я злоупотребил вашим доверием? — Не ты, — сказал Румфорд, — а твои собратья-машины на твоем драгоценном... «Тральфомодори!» — сказал Сэлло. «Ты, ты полагаешь, что тобой воспользовались скип?» «Тральфомодор!» — с горечью сказал румфорд «Протянул лапу в солнечную систему, выхватил меня и употребил, как дешевый ножичек для чистки картофеля. Ты же мог видеть будущее!» — ответил Сэлло, — чувствуя себя совершенно несчастным. — Почему ты ни разу об этом не сказал? — Мало кому приятно сознавать, что его кто-то использует, — сказал Румфорт. — Человек старается, пока возможно, не признаваться в этом даже самому себе. Он криво усмехнулся. — Может быть, тебя удивит, что я горжусь, может быть, глупо и напрасно но все же я горжусь тем, что могу принимать решения самостоятельно, действовать по собственному усмотрению. — Меня это не удивляет, — сказал Сэлло. — Вот как! — С издевкой, — сказал румфорд Я склонялся к мнению, что эта тонкость недоступна пониманию машины. — Все кончено. Хуже это в их уж стать не могут, ведь Сэлло... Действительно, машина, потому что его спроектировали и собрали как машину, он этого и не скрывал. Но ну, Румфорд никогда не пользовался этим словом в обидном для Сэлла смысле. А сейчас он явно хотел его оскорбить. Под тонким покровом светской любезности в словах Румфорда можно было прочесть, что машина — это нечто бесчувственное, нечто лишенное воображениям нечто вульгарное, нечто запрограммированное для достижения цели и лишенное малейшего проблеска совести. Это было самое больное, самое уязвимое место. Здесь Сэлло был совершенно беззащитен. веруфорд благодаря их былой духовной близости, отлично знал, как причинить ему боль. Сэлло снова закрыл два глаза из трех снова стал следить за парящими в вышине титаническими птицами они были величиной земного орла сэлло захотелось стать синей птицей титана космический корабль на котором летели малыки констант беатриса румфорд их сын хрона проплыл над купломом дворца и мягко приземлился на берегу моря уинстона даю тебе слово чести — сказал Сэллу. — Я не знал, что тебя используют. Я и понятия не имел, что ты... — Машина! — ядовито сказал Румфорт. — Ты мне только скажи, как тебя использовали. Прошу тебя! — сказал Сэллу. — Честное слово! Я даже не представлял. — Машина! — сказал Румфорт. Если ты так плохо обо мне думаешь, Скип, Уинстон, э, мистер Румфорд, — сказал Сэлло, — после всего, что я сделал и старался сделать только ради нашей дружбы, я понимаю, что не могу ничего сделать или сказать, чтобы переубедить тебя. Других слов не дождешься от машины, — сказал Румфорд, — и машина их сказала. Смиренно ответил Сэлло. Он надул свои ступни до размера меча для немецкой лапты, которой с уйти из дворца Румфорда и перейти в воды море Уинстона, чтобы никогда не возвращаться. Но когда его ноги были в полной готовности, он вдруг понял, что в словах Румфорда таился какой-то намек. Румфорд явно намекал на то, что старый селыщ может все исправить, если захочет. Конечно, Селло был машинный, но все же он был достаточно чувствителен и прекрасно понимал. Расспрашивать, что нужно сделать, было крайне унизительно. Но он собрал все свое мужество. Ради дружбы он пойдет на любое унижение. «Скип — Скип, — сказал он, — скажи, что я должен сделать. Я готов на все, на все, что угодно.